Беззавистный апостол. Ермак Демиург Мастер, Творец, Мессия Урала. Как у Мессии у него нашелся апостол. Апостола зовут Семен Ремезов. Памятник Ермаку стоит по одну сторону Тобольского Кремля, а памятник Дьяку Ремезову по другую. Ремезов понимал суть вещей и спокойно делал на этой земле свое дело. Он писал Правда во всех хранима, и за сие между ними всеми великая живет любовь и подвиг беззависна. Для Ремезова Ирмак стал критерием, которым проверяется жизнь и своя, и своей земли. Тем самым Диак беззависно вывел идею Ермака из интуитивного прозрения в актуальную практику. Семен Ремезов был современником Петра и его реформ. Но его не следует считать «птенцом гнезда Петрова». Дьяк Ремезов из бывших, из бородатой, суеверной воеводской Руси. Ремезов не ушел из Средневековья, не сменил кафтан на камзол. Но он переформатировал свое Средневековье под новую эпоху и оказался связующим звеном между двух времен. потому и смог перевести былинного распевного Ермака на прагматичный деловой язык нового века. Тобольский Кремль – памятник обоим, и Ермаку, и Ремезову. Диак построил Кремль не столько на Троицком холме Алафейских гор, сколько на облаке своих фантазий. Ремезов задумывал крепость-игрушку, будто в Ростове. Огромные белые грозные шатровые башни и наивные маленькие стены с ласточкиными хвостами. Хоровод масштабов, от которого невозможно отвести взгляд. В образе Кремля, как в образе Ермака, сходятся Русь и Орда, Русь и Россия. Каменное ущелье Примского ввоза, ныряющее под висячий терем Рентереи, повторяет захаб Псковского Крома и пандус Бухарского Арка. Софийский собор, отголосок Новгородской Софии, вдруг изгибает купола в самопальном барокко. Но Кремль не главное. Ремезов, диак Тобольской приказной избы, вычертил для Петра карты огромного атласа Сибири, Камчатки, Индии, Китая и Цейлона. Копии этих карт европейские географы целый век выдавали за свой труд. А еще Ремезов написал первую историю Сибири, ее ядро – рассказ о походе Ермака. И все же карты Ремезова – скорее картины, а история – не учебник, а поэтичная летопись с чудесами и миниатюрами. Хотя главное дело Ремезова тоже не в этом. Петр задумал ставить на Урале горные заводы. Поставить-то можно, но как вывести продукцию? Осенью 1702 года к Ремезову в Тобольск приехал дьяк Андрей Виниус, глава сибирского приказа, который ведал заводами. И Ремезов указал Виниусу дорогу для горных заводов, реку Чусовую, трассу, разведанную Ермаком. Весной дьяки заложили первую пристань и верфь. Караваны барок с пушками и чугуном поплыли по Чусовой с Урала в Россию. И плыли так 200 лет. Руками Семёна Ремезова Ирмак продолжал строить на Урале русскую жизнь.